Глава 11. Пустой сосуд. За каждой сильной и независимой женщиной стоит сломленная маленькая девочка, которой пришлось учиться, как снова встать на ноги и больше никогда ни от кого не зависеть. Не знаю, кто это написал. Я просто увидела это в интернете, но это точно про меня. Жизнь в нашей деревне шла своим ходом, как и многие годы до этого. Бабушка по-прежнему оставалась у нас, Когда в её странствах наступал черёд нашего дома, мои лёгкие всё так же были слабыми, часто уступая натиску пневмонии, плеврита и бронхита. За последние годы мы с лучшей подругой отдалились, оказавшись в разных гимназиях после распределительных экзаменов. Она теперь училась в Монмундшире, недалеко от нашей деревни, а я в чужом Гломоргане. Школьный автобус катился по извилистой дороге вниз по долине, объезжая деревни, чтобы забрать нас в долгую поездку на учёбу. Выйдя из автобуса, мы в любую погоду пешком спускались по крутой извилистой дороге, переходили через реку Римни по мосту и долго взбирались по очень крутому холму, ведущему к самому строгому, самому недружелюбному месту, которое только можно себе представить. Школе Ильюиса для девочек Мы никогда не жаловались на эту непростую дорогу, просто безропотно её преодолевали. Вскоре я обзавелась новыми друзьями, в том числе и с Гламоргана. Большинство из них росли в семьях добытчиков угля. У одних отцы трудились в самом угольном забое, у других выполняли на шахте какую-то иную функцию. Единственным проявлением классовой иерархии было разделение по полученным на экзаменах оценкам. Местные жители были помешаны на образовании, и отцы школьников часы напролёт проводили в читальных залах клубов досуга горняков. Мой отец был одним из самых начитанных людей, которых я только знала, и всегда мог привести веский аргумент в споре почти на любую тему. Он научил спорить и меня, и мама с трудом выносила, когда мы начинали обсуждать ту или иную газетную новость. Спор отличный вид спорта. что-то вроде фихтования. Также делаешь рывок и наносишь ответный удар. И прежде всего в нём необходимо сохранять объективность и беспристрастность к обсуждаемой теме. Мне всегда нравилось слушать размеренные, умные споры. Меня завораживали точность и внимание к деталям, и именно поэтому в музыке я предпочитаю барокко, а в живописи произведения голландских мастеров. Учителя наши бездельничали, те ещё старые корги. Я ненавидела эту школу. Насколько начальная школа меня восхищала, настолько же это вызывало отвращение. Все девочки, мальчики с нами не учились. Вот почему мы с такой радостью ходили в местную церковь, где их было полно. Подобрались смышлёные, и учителя в чёрных мантиях никогда не сталкивались с непослушанием и не испытывали проблем с донесением материала. Впрочем, девочкам это тоже кое-как компенсировалось. Мы были очень дружными и сплочёнными. И где-то 14 из нас по сей день ежегодно встречаются в Кардивском заливе, чтобы обменяться новостями, взглядами и мнениями. Теперь стало понятно, что ни одна я чувствовала себя неполноценной, и не только мой моральный дух был так сильно подавлен жёсткой дисциплиной. Талант почти никак не воспитывался. Оглядываясь назад, могу сказать, что отношение к ученицам было крайне старомодным. Случались, впрочем, и светлые моменты. Каждый год в начале марта школа кипела энтузиазмом в связи с началом фестиваля Эйстедвот, расславляющего культуру во всех её проявлениях. Каждая девочка принадлежала к какому-то из домов, названных в честь местных гор, за исключением дома Льюиса, получившего своё название по имени основателя нашей школы. Я состояла в доме Бэдвельти, -Well и нашим цветом был жёлтый. По сей день я помню, к какому дому принадлежала каждая девочка, потому что в течение недели проведения фестиваля каждая была мне либо всячески поддерживающим товарищем, либо яростной соперницей. Кредо этой школы было превосходство во всём, и от нас всех требовались послушание и трудолюбие. В противном случае ждало унизительное наказание, например, за ночь выучить наизусть какие-нибудь стихи, а затем прочитать их перед всем классом. Я до сих пор не могу ничего выучить на память и не питаю особой любви к поэзии. Она всё ещё остаётся для меня наказанием, хотя я и признаю глубину красоты и смысла некоторых стихотворений. Стоит ли говорить, что во время эйстетов я никогда не выбирала чтения стихов. Каждый должен был как-то себя проявить, будь то стихи, пение, танцы, рисование или собственное литературное творчество. Справедливости ради, рассматривался любой мыслимый вид деятельности, чтобы каждая девочка имела шанс в чём-то преуспеть, даже если речь шла о выращивании луковиц нарциссов в горшке. В это время нашу жизнь определённо наполняло соперничество. Она была чрезвычайно насыщенной и на всех парах неслась к грядущим выпускным экзаменам, до которых оставались считанные недели. Вечером в среду в апреле 1958 года прямо накануне экзаменов Я хорошо проводила время на общественном мероприятии в Баптистской церкви. Мне нравилась эта церковь, и я посещала её дважды по воскресеньям, а иногда ещё и по средам. Мы весело проводили время, и туда ходили самые красивые мальчики, так что мной двигала не только церковная служба. Тем вечером в среду мой мир рухнул. Его проткнули, и он сдулся, выпустив весь воздух. В церковь приехала подруга моей матери — Опросила меня выйти на улицу. Я была в замешательстве. Слушай, пад, сегодня вечером ты не поедешь домой. Ты поедешь к тётушке Мэй. Твоя мама ушла от твоего папы. Вот и всё, что тебе нужно знать. Я остолбенела. Что? Я отвезу тебя к твоей тётушке. Она тебя ждёт. В наши дни ничего не подозревающего ребёнка вряд ли вот так бесс церемонно вырвут из родного дома. Общество научили заботиться о детском эмоциональном благополучии. Я же отправилась в церковь в своём зелёном платьице, в то время как без моего ведома мою сине-белую школьную форму вместе с учебниками отвезли в дом моих двоюродных бабушки с дедушкой в нескольких милях вверх по долине. Сколько себя помнила, мне никогда не нравилось жить с родителями. Они были слишком вспыльчивыми и постоянно спорили и ссорились по любым мелочам. У них была война характеров, а не умов, и я неизбежно оказывалась между двух огней. Но чтобы мама ушла от папы? Те дни и в том возрасте это было немыслимым. Семьи просто никогда не распадались. Супруги терпели, и узы брака связывали их на всю жизнь. Я только и могла думать, что о позоре, который неизбежно должен был последовать, когда об этом узнают все. У меня горели щёки, мне было не по себе — Я чувствовала себя беспомощной и напуганной. Почему мама не приехала меня забрать? К чему такая спешка? Почему меня пришлось отдавать престарелым родственникам, которые, казалось, никогда не испытывали к нам особой симпатии? Они не имели детей, а в их доме было безупречно чисто и холодно. Больше я ничего не сказала, даже по приезде в мой новый и, как я надеялась, временный дом. Я не стала задавать вопросов о матери, не спрашивала про отца. По правде говоря, мне было стыдно, я чувствовала себя униженной и испытывала отвращение к поведению так называемых взрослых. Я всегда чувствовала себя взрослее обоих своих родителей и привыкла смотреть на них критическим взглядом. Постоянно они ставили на первое место себя. Их чувства были важнее всего. Их необходимо лелеять любой ценой. ускай даже в ущерб детям. И тем не менее, отчасти я была даже рада, что родители разошлись. Любви не всегда оказывается достаточно, и они слишком долго отравляли мне жизнь своими разборками. С одной стороны, случившееся стало для меня огромным облегчением. Больше не нужно было жить в эпицентре их войны. Однако с другой, несло и своё проклятие. В мои 16 лет их развод стал для меня настоящим клеймом позора. Я никогда не забуду и не прощу её за это. Как моя мать настояла, чтобы я пошла вместе с ней в суд, после которого мне сказали, что впредь я буду жить с ней. Оглядываясь назад, я понимаю, что родители сделали всё, что теперь считается губительным для психики и благополучия ребёнка. В наши дни это бы сочли за жестокое обращение. Тогда же такое понятие было немыслимым для девочки из столь хорошей семьи. Хуже всего, что бабушки не оказалось рядом, и мне негде было искать спасения. Она гостила у семьи своего младшего сына в Йоркшире, когда была его очередь. Я шёпотом рассказала своей близкой подруге о расставании родителей. Её собственные родители находились в состоянии холодной войны, сколько она себя помнила, так что она искренне мне посочувствовала. Я всегда считала родителей и учителей самыми влиятельными и самыми опасными людьми на планете и чувствовала себя жертвой и тех, и других. Родители и учителя способны уничтожить и приумножить, в их власти сделать из ребёнка жертву или воспитанника, в то время как попадающие в сферу их влияния дети лишены какой-либо власти. По крайней мере, в те дни было именно так. Квартира, в которую мы переехали с матерью, не была для меня домом. Она просто не могла им стать. Не могла заменить тот дом, в котором у меня была своя собственная комната с книжными полками, куда приезжала погостить бабушка, где она читала рядом со мной и ухаживала за мной, когда мне не здоровилось. Эта новая жизнь выглядела малообещающей, и все мои надежды на то, что мама, перестав постоянно ссориться с отцом, смягчит свой нрав — Оказались напрасны. Возможно, она просто привыкла быть вспыльчивой, и её взрывной и властный характер никуда не делся. Я должна была плясать под её дудку, и прежде всего это означало, что я теперь не могла видеться с отцом. Его жизнь больше никогда не пересекалась с моей, и мама запретила как-либо с ним контактировать. Она не разрешала спрашивать о нём или даже говорить про него в её присутствии. Дело не в том, что он был плохим человеком, Просто совершил непростительное. Он ей изменил. В наши дни это точно не стало бы основанием для того, чтобы прятать ребёнка от отца. И я знала, что он отчаянно хотел со мной повидаться. Однако с того момента моя мать вела себя так, словно её бывшего мужа никогда и не существовало. Мне до сих пор ничего не известно о том, что привело их к окончательному расставанию, но никогда и не хотелось узнавать подробности. Теперь же я вспоминаю всё это и не доумеваю, как такое могло произойти. Бедный папа с его чудесными волосами, симпатичной внешностью и мощной харизмой. Однако я могла бы справиться только с одним из этих людей, и так как этим человеком должна была стать мать, отец превратился в отдалённую призрачную личность в моей жизни. Родители, имейте в виду, если вы будете принижать друг друга перед ребёнком, то навсегда превратитесь в предателей. и любить вас будут гораздо меньше. Когда старость дала о себе знать, моя мама тогда жила в огромном григорианском доме на вершине горы Бэд Уэлти, в окружении невероятных красот и овец. Врачи сказали мне, что ей нужен просто уход, а не больница. Я понимала, что любая сиделка, которая к ней переедет, не выдержит и пяти минут, и я буду бесконечно искать того, кто сможет за ней присмотреть. Выход был только один — Она переехала ко мне в большой дом в Суре, где я жила одна со своим любимым котом Микки. Так начались три ужаснейших месяца. У матери всегда был кто-то, кто за ней ухаживал, и поначалу я превратилась в служанку. Так продолжалось недолго. Я очень усердно трудилась, зарабатывая на жизнь, а теперь мне приходилось ещё и заботиться о ней, стирать её одежду и вовремя подавать ей еду. Я стала ужасно уставать. Что ты делаешь? Сколько тебя не будет? Кто это тебе звонил? У меня было дежавю. Ко мне снова относились как к подростку. Постепенно однако она заметила, что я весьма отзывчивый человек и обладаю широким кругозором, которого ей не доставало. Она слышала, как я разговариваю по телефону с полицией и сопровождала меня, когда я читала лекции в полицейской академии в Хендоне. Она познакомилась с некоторыми моими друзьями, ходила вместе со мной в гости и в итоге начала понимать, что за пределами долины Серхоуи, того крошечного пруда, в котором она была очень большой рыбой, тоже есть жизнь. После 3 месяцев мучительного совместного проживания она постепенно начала осознавать, что я добра, а ей здесь уютно. Я же в свою очередь открыла для себя, что она умная и чрезвычайно забавная. Так вот, почему у неё было так много друзей и знакомых. Я смеялась до слёз над её шутками и пародиями на знакомых. Она по-прежнему сводила меня с ума и могла сказать очень обидные вещи, но у матери были и свои таланты. Она могла играть на пианино на слух, прекрасно вышивала, была мастером на все руки. Она была милой, умела расположить к себе людей, и они к ней тянулись. Пожалуй, впервые в жизни Мне довелось узнать и понять свою мать. Следующие 3 месяца мы неплохо ладили, и наши отношения больше не строились вокруг скандалов. Затем, когда она прожила у меня полгода, мне пришлось уехать на конференцию в Новую Зеландию. Так что на время поездки я отвезла мать в Уэльс, в дом престарелых. Мы договорились, чтобы её привезли обратно, когда я вернусь. Но в день моего приезда она сломала таз, и с того момента её состояние стремительно ухудшалась. Спустя почти полгода, на третий день Рождества, она умерла у меня на руках, перед смертью сказав, «Я даже не догадывалась, какая у меня чудесная дочь». Я всплакнула, но не из-за того, что её не стало, а из-за всех тех упущенных лет, на протяжении которых мы могли быть друзьями. Не думаю, что она простила бы меня за то, что я была бабушкиной любимицей, получившей всю любовь и внимание на... которые, как ей казалось, по праву принадлежали ей. Её несчастная мать вечно была слишком занята, стараясь прокормить семью. Ей, наверное, попросту не хватало сил на открытое проявление тёплых чувств. Я же никогда не смогла бы простить своей матери столь беспечно нанесённую мне травму, явное пренебрежение моими чувствами всю мою жизнь, а также то, что она постоянно нарушала моё внутреннее личное пространство. Я никогда не могла расслабиться в её присутствии. Как же всё это печально. После развода родителей жизнь с матерью была чрезвычайно горькой. И когда мой парень сказал, что получил работу в Англии, до меня дошло, что я могу поступить так же. Итак, сдав половину выпускных экзаменов второго уровня, я откликнулась на вакансию в лаборатории государственной службы в Суре, получила её и обзавелась жильём. Разумеется, моя мама всячески пыталась этому помешать, но ей пришлось смириться, потому что я уже всё решила и была воодушевлена перспективой освободиться от её гнёта. Я попросту сбежала. Оглядываясь назад, могу сказать, что люди, с которыми я жила в суре, оказались милыми и добрыми. Но, господи, какими же они были для меня чужими. Меня кормили вкусной домашней едой, у меня была своя уютная комната. И всё равно я жутко тосковала по дому. Возможно, в это сложно поверить после всего, что я рассказала про жизнь там, тосковала я прежде всего по долине, своим друзьям и всему, что было мне знакомо. Я не могла поверить, насколько плоской была земля в Соре. Я толком не видела ни одного холма. Вода была на вкус солёной и омерзительной, никакого сравнения со сладкой, приятной водой, что стекала с холмов. Автобусы не останавливались, пока не поднимешь руку. В Уэльсе, если человек стоял на остановке, считалось очевидным, что он ждёт автобуса. Я была ошеломлена, и один автобус за другим просто проезжали мимо, пока я не увидела, как на противоположной стороне кто-то махнул рукой, и машина остановилась. Это был ещё один урок в освоении этой странной равнины, где всё выглядело одинаково, и повсюду росли высаженные рядами то поля. Я сильно удивилась, увидев банки с соленьями и вареньем с приклеенным сбоку ценником, а также печенье в упаковках. Прежде мне не доводилось видеть упакованных продуктов, и это казалось чудовищно вульгарным. У нас дома сыр резали проволокой, печенье продавали на развес из больших жестяных банок, а бекон нарезали на специальной машине со смертоносными вращающимися лезвиями. Охрана труда и техника безопасности Таких понятий попросту не существовало. Больше всего же меня поразило то, что в Англии уголь покупали на угольном складе и привозили небольшими мешками. Мне доводилось лишь видеть, как уголь сваливают тоннами на дороге возле дома, причём некоторые куски были размером с кресло. Отец разбивал их и перетаскивал в сарай для хранения угля, после чего подметал улицу и лил на неё вёдрами мыльную воду. В таких ситуациях соседи всегда помогали друг другу, и по окончании работы всех неизбежно угощали пивом. Помню, как наблюдала за своим отцом, разбивающим кувалдой уголь, и в расколотых валунах мы вместе выискивали окаменелые растения. По большей части попадались папоротники, но были и какие-то гигантские стебли, которые, как я теперь знаю, являются предками современного крошечного хвоща. Отец владел участком земли у нас за домом, И мы здорово веселились у костра, устраивая там фейерверки. Особенно хорошо мне запомнился год, когда один завистливый мальчуган бросил зажжённый бенгальский огонь в огромную коробку с фейерверками, демонстративно возвышающуюся над другой такой же. Зрелище было невообразимое. Ракеты свистели над землёй во всех направлениях. От взрывов петард у девчонок задирались юбки. Огненные колёса крутились по земле, и громкий треск со взрывами сопровождался полными искреннего ужаса криками и воплями. Все разбежались в разные стороны. Это было просто потрясающе и наглядно подтвердило сказанные в церкви слова о неприемлемости зависти и хвастовства. Какая удивительная демонстрация последствий обоих грехов. Другие на своих участках держали кур, соседи разводили гусей, и я до сих пор помню, как мой отец ел омлет из гусиных яиц. Дальше по улице люди держали свиней, и мне запомнились визги, когда их тащили на убой, а также как истошно кудахтали, трепыхались и вопили курицы у соседей, когда их резали на ужин. Я всё это ненавидела, но на нашем участке мы веселились на славу. Думаю, отец держал его лишь для того, чтобы нам было где играть. Первые несколько лет после побега из Уэльса я чувствовала себя несчастной, жалкой и одинокой. Хотя был твёрдо настроен на домой не возвращаться и от своего решения не отступала. Люди смеялись над моим монотонным голосом и произношением гласных звуков и никогда не гнушались сказать что-нибудь плохое про Уэльс и его жителей. Они не питали какой-то особой неприязни именно к Уэльсу. Оскорбительные шутки про ирландцев, шотландцев, северян и даже людей с юго-запада были таким же обычным делом. Постепенно я начала понимать, что коренные жители окружающих Лондон графств считают себя особенными, хотя теперь и контролируют своё поведение из-за обязательной политкорректности. Последние полвека привнесли невероятные перемены по всей стране. Теперь, проведя большую часть своей жизни в Суре, я стала англичанкой до мозга костей и приезжая в Уэльс, ощущаю себя немного чужестранкой. Мне бьёт по ушам здешний сильнейший акцент, который наверняка когда-то был и у меня самой. А в глаза бросаются различия в культуре и менталитете. Оким образом большую часть своей жизни я провела в некоем подвешенном состоянии, будучи валлийкой для англичан и англичанкой для валлийцев. Такова уж участь эмигранта. Я вышла замуж за очень высокого и красивого англичанина. Его детство было полной противоположностью моему. Его родители, их дом и образ жизни напоминали мне одну известную рекламу растворимого какао. Мама с папой устроились у камина в уютном довоенном особняке в своих клетчатых халатах, чтобы попить перед сном какао. Мне детство можно напоминало книги Эннид Блайтон, и отношение его родителей к жизни, миру и вселенной было типично традиционным. Его мама на самом деле оставалась дома, выпекая на кухне пироги, в то время как отец отправлялся в город в своём котелке со сложенным зонтом тростью, успевая закончить кроссворд в «Таймс» к тому моменту, как поезд подъезжал к вокзалу в Атерло. Эта кажущаяся идиллия была омрачена войной и эвакуацией, и на протяжении пяти лет мой свёкр редко когда видел свою жену и сына. Он был высокопоставленным госслужащим — выполнявшим во время войны важные функции, и его отправили в Манчестер. Постепенно, по мелким деталям и неожиданным наблюдениям, становилось понятно, что их семейная жизнь была далеко не такой, какой казалась со стороны. Мой муж был не особо близок со своим отцом и большую часть времени проводил с матерью, которая души в нём не чаяла. Я же весьма неплохо поладила с его отцом и не боялась иногда проткнуть раздутый пузырь его самомнения. Помню, как моя мама пригласила их обоих на выходные в свой дом на горе, и мой свёкор всячески изъумлялся чистоте нашей долины, её прекрасным видам, её бескорыстным и весёлым жителям. От кого-то другого подобные комментарии могли бы прозвучать высокомерно, но я знала, что свёкор был искренне удивлён, что мы все не покрыты с ног до головы угольной пылью. Помню, как муж сказал мне: "Ты та дочь, о которой он всегда мечтал". а затем, скривив губы, добавил: "Со всей твоей любовью к науке". Снова ревность из-за невинного проявления тёплых чувств. Отец моего мужа был злостным курильщиком большую часть своей жизни и сразу же после выхода на пенсию лишился обеих ног из-за диабета и из закупорки артерий. Он умер в 72 года, что теперь считается довольно молодым возрастом. Современная медицина, казалось бы, подарила нам надежду, И 60 лет теперь практически как раньше 40. Помню, как сидела рядом с ним в его предсмертные часы. Он лежал в безукоризненно чистой, как всегда, пижаме с идеально подстриженными волосами и усами. Я держала его за руку и машинально положила палец на его запястье в поисках пульса. Биение было неравномерным, с последними быстрыми пульсациями. Он испустил глубокий вдох и уставился мне прямо в лицо. Его покинули все признаки жизни. Я была зачарована произошедшими изменениями. Он был моим свёкром, а затем стал просто телом. Это произошло в мгновение ока. Я никогда прежде не видела смерти подобным образом. Я поняла, что душа покинула его, оставив пустой сосуд. Годами ранее я стала приверженцем редукционизма и рассматривала душу лишь как сложную совокупность физико-химических реакций. мы результат взаимодействия химических процессов в мозге и нашего жизненного опыта. От человека особо не зависит, будет ли он святошей или психопатом по натуре. Можно рассчитывать лишь на небольшую корректировку своего поведения. Ваши мысли принадлежат вам, являясь вашей собственностью. Увиденный закат чужой жизни принёс мне огромное успокоение. Теперь я не сомневалась, что больше свёкр не будет страдать. У него не было физической возможности ощущать боль. Примерно 30 лет спустя, в 2005 году моя мама скончалась у меня на руках, в точности как это произошло со свёкром. Переход от жизни к смерти стал для меня такой же впечатляющей метаморфозой. Однако мой практически отстранённый интерес к кончине этих двух пожилых людей был лишь научным любопытством. Мне довелось испытать муки настоящей скорби. только по двум другим людям, а также по каждому коту, которого мне посчастливилось холить или леять. Вериться с трудом, но на момент развода мы прожили в браке 42 года, однако я знала своего мужа немногим больше, чем после очень церемонных нежных ухаживаний, растянувшихся почти на пять лет. На протяжении десятилетий в эмоциональном плане мы были двумя спутниками, которые вращались друг вокруг друга и почти никогда не соприкасались, и У мужа было много разных хобби. Он прекрасно фотографировал, плавал с аквалангом, управлял самолётами и вертолётами, а ещё стал хорошим наездником. Затем у него появилась новая страсть компьютеры, в которых он хорошо разбирался. Ему всегда хотелось непременно обзавестись самым лучшим оборудованием, прикасаться к которому больше никому не дозволялось. Мне казалось, что мы живём весьма обеспеченно, и как-то у нас даже был Porsche. а затем «Феррари». И я обожала ездить на обеих машинах. У нас был лёгкий двухмоторный восьмиместный самолёт «Сесна», две лошади, бог знает сколько компьютеров, и другой всевозможной электроники. Всегда осторожная, я тоже научилась управлять самолётом, поскольку приходило в ужас от перспективы остаться одной на высоте 2000 метров с обмякшим от сердечного приступа телом на приборной панели». Мы летали по всей Европе, останавливались в чудесных отелях. Нашим любимым курортом были Канны. И неудивительно, что многие мои друзья, подобно мне, считали нас обеспеченными. В 60 лет, когда я предвкушала безбедную и плодотворную жизнь после выхода на пенсию, мне в лицо бросили горькую правду. Я была опустошена и в полном недоумении. Оказалось, что годами меня предавали, как только можно предать женщину. У нас никогда не случалось пререканий или даже просто разногласий. Мы не были для этого достаточно близки. Я всегда находила чем заняться, в то время как он предавался своим увлечениям, среди которых, как выяснилось позже, было и завоевание женских сердец. Как же всё это печально. Я вежливо попросила его уйти, и после не менее вежливых возражений он подчинился. Так всё и закончилось. Мы развелись примерно через семь или восемь лет после расставания, а тем временем мне нужно было как-то зарабатывать себе на жизнь. Мы оказались никакими не богатыми. Практически все наши сбережения он промотал на своей прихоти. Оставил меня одну в этом огромном доме с двумя котами, благодаря которым, впрочем, мне никогда не было одиноко. И я, честно говоря, почти не заметила, как муж ушёл из моей жизни. Одной из приятных перемен оказалось то, что... что мне больше не нужно было стирать его рубашки и каждый день готовить ему ужин. Я уж точно не собиралась тратить деньги на адвокатов и занималась всем бракоразводным процессом сама, немного советуясь со своей племянницей-адвокатом. Всё обошлось мне в пару сотен фунтов. Я даже попросила бывшего мужа возместить эти расходы, и он подчинился. Это было крайне тяжёлое время. Но оно не идёт ни в какое сравнение с самым ужасным событием в моей жизни. Как вообще мне удалось пережить такие физические и душевные муки? Первой настоящей катастрофой стало трагическое известие о том, что моя любимая бабушка погибла в автомобильной аварии. Я просто не могла этого принять и впервые в жизни почувствовала себя одинокой и напуганной, смятенной и дезориентированной. Через год однако меня ждало нечто куда более страшное. Мой ребёнок был для меня искоркой счастья, лучом солнца в моей жизни и её смыслом. Я жила ради неё, моей голубоглазой золотоволосой дочери Шан. Первые 9 месяцев она росла необычайно здоровым и крепким ребёнком. Разумеется, она была просто чудо, как и любой ребёнок для своей матери. Мы всё время проводили вместе. и я носила её по валийскому обычаю в завязанной на груди шали. Мы обе были от этого в восторге. Я храню ту шаль до сих пор. Говорят, беда не приходит одна. И в тот раз именно так и случилось. Как-то утром Шан сильно капризничала, и мы были очень удивлены, когда после лёгкого упрёка она разразилась душераздирающими слезами. Когда я отвела её к врачу, Тот отмахнулся от меня, как от навоиспечённой нервозной мамаши. Даже когда стало очевидно, что с дочерью действительно что-то не так, ко мне продолжили относиться как к надоедливой паникёрше. Скорее после этого спина Шан покрылась крошечными фиолетовыми пятнами, которые, как я теперь знаю, были вызваны подкожными кровотечениями. Геморагическая сыпь. Интернета, который мог бы помочь разобраться в симптомах, тогда не было. и за советом мы тогда ещё с мужем могли обратиться лишь к терапевту. На этот раз он отнёсся ко мне серьёзно, и Шан в срочном порядке направили к старшему педиатру. Вдаваться в подробности того, что происходило дальше, для меня было бы невыносимо. Однако в итоге Шан диагностировали лимфому Ходжкина. По сути, рак крови. У местных врачей не было опыта лечения этой болезни у столь маленьких детей, и на несколько месяцев... Больница Сент-Томас в Лондоне стала нашим вторым домом. В итоге врачи поняли, что диагноз поставлен ошибочный. На самом деле у дочери было редкое аутоиммунное заболевание под названием болезнь Леттера-Риссиви. Следующие 10 месяцев были сущим адом. Каждый раз, подходя к её кроватке, я боялась застать Шан мёртвой. У неё было слишком мало эритроцитов, и ей переливали мою кровь. Моя кровь вообще подходит всем. Я универсальный донор. Первая группа с отрицательным резус-фактором. Жуткие медицинские и хирургические вмешательства всё продолжались. И сейчас я понимаю, что врачи попросту не знали, что делать. Теперь я сожалею лишь о том, что она не умерла быстрее, чтобы ей не пришлось столько страдать. Даже спустя все эти годы я плачу на её могиле и вспоминаю о ней каждый день. Какой она могла бы стать? Были бы у меня внуки? Выросла бы она больше похожей на меня или на своего отца? Больше детей у меня не было, так что неизвестно, хорошая ли вышла бы из меня мать. Я всегда жду от всех, чтобы они старались изо всех сил, приуспевали в любых своих начинаниях. Я знаю, что очень требовательная и, наверное, была бы надоедливой матерью. Возможно, Шан испытывала бы ко мне такую же неприязнь, как я к своей матери. Но я уверена, что дочь всегда была бы у меня на первом месте. Она была для меня всем. Я отчаянно пыталась её защитить, но она перестала быть шанн в тот холодный январский день. Я смотрела в оцепенении, не веря своим глазам. По телу словно пробежал разряд тока, а затем внутри стало пустеть. Эта пустота так никогда и не была заполнена, и вряд ли когда-нибудь будет. Когда медсёстры увели меня в сторону, я поняла, Что со мной уже случилось худшее, что только могло произойти в жизни. Никакое горе или несчастье не нанесёт мне более сильный удар, не причинит мне столько боли. С того дня больше никому не было под силу задеть мои чувства. Для меня больше никогда не было и не будет ничего и никого важнее, чем Шан. Я благодарна за то, что у меня была дочь. Человек со столь непробиваемой эмоциональной бронёй может показаться надменным, Чаще всего мне попросту нет никакого дела до того, что думают обо мне другие. И я всё говорю откровенно и напрямую. Я ничего и никого не боюсь. Возможно, именно поэтому мне удавалось нормально переносить все те отвратительные и шокирующие зрелища и события, с которыми я сталкивалась на протяжении своей карьеры в криминалистике. Понимая, что моё неравнодушие к детям и животным, с которыми плохо обращаются, Скорее всего, как-то связано с моей дочерью, её страданиями и смертью. Я знаю, что некоторые считают меня жёсткой, однако под корлупой невозмутимости я мягкая, словно шёлк. Те, кто знаком со мной близко, никогда меня не боятся, но я знаю, что могу одним взглядом остановить любое неприемлемое поведение. После смерти Шан я была тощей и всё так же задыхалась, как в детстве. Как-то раз в медицинской школе, где я работала, Профессор, стоя над бутылочкой со взятой в палате пробой мочи, обратил внимание на мой кашель. «Ой, да я вечно кашляю». «Что ж, думаю, тебе следует пройти обследование». И меня обследовали. В те дни пациента вклали на стол, вращающийся во все стороны, вставляли в нос трубку, заливали в лёгкие контрастную жидкость и крутили на этом столе, пока все лёгкие не окажутся покрыты ею изнутри, после чего делались многочисленные рентгеновские снимки». помню, как заворожённо смотрела на экран, хотя мне и казалось, будто я тону. Чтобы избавиться от этой белой жижи, мне пришлось перевернуться на живот, после чего меня били по спине, пока я всё не выкашляла. Эта процедура называлась бронхографией. И теперь, к счастью, на смену ей пришла компьютерная томография. Больше ни одному ребёнку или взрослому никогда не придётся испытать подобного на себе. Меня словно пытали на своей тарелке и наполняли тянянь в белых халатах. Диагноз поставили быстро. Моё правое лёгкое полностью захватил абсцесс, да и левое было не в лучшей форме. Не прошло и месяца, как я стала пациентом в той самой больнице, где умерла моя дочь, в палате прямо напротив Биг Бена. Удивительно, но спустя некоторое время я уже и не замечала, как часто гремели колокола этих часов. Мне вырезали большую часть правого лёгкого. А в те дни с анестезией и обезболивающими Было всё не так хорошо, как сейчас. Я отчётливо помню то время. Меня затягивало в водоворот боли и страданий, единственным спасением из которого был морфин. Эйфория, от которой тело взмывало вверх прочь от мучений, была настоящим волшебством. Поначалу я противилась, потому что иглы доставляли ужасную боль. Однако стоило мне самой попросить обезболивающее, как мне отказали. Разумеется, врачи должны учитывать вероятность развития зависимости и давать столь сильный наркотик только при необходимости. Я прекрасно могу представить, как очередная доза сильнодействующего опиата может стать смыслом жизни для людей, погрязших в страданиях и отчаянии. Было бы так просто поддаться искушению, когда, стерпев укол иглы, получаешь взамен блаженство и эйфорию. На лечение ушло много времени, но в итоге я поправилась. и вернулась к работе. Моя психика и хрупкое тело слишком многое пережили. Тем не менее, с моим душевным состоянием всё в полном порядке. Жаль, что не могу похвастаться таким же крепким физическим здоровьем.